Глава седьмая. Игры со смертью. Острог Аспид Камень. Верхняя горница дома Воеводы. Настроение после похода в Астрал было так себе. Но я старался бодриться, когда сидел в доме Воеводы и рассказывал о своих похождениях. Пока уплетал поданную Марфой снедь, рассказал хозяину вкратце про забаву и князя. И Игорь крепко задумался. И чем дольше он думал, тем более хмурым становилось его лицо. Воевода насупил брови и начал меня околачивать с дотошностью бывалого следока из Угро. Я выложил ему весь расклад, а тот некоторое время сидел и перебирал свою бороду в задумчивости. По его словам, ситуация и впрямь была очень неприятная, если не сказать больше. И если поблизости появилась высшая нежить, жди беды. Игорь правильно рассудил, что проблему нужно решать. причем быстро. Пока же он попросил время на обдумывание, посоветоваться хотел с Тихоном и местным знахарем Возгарем. Мне бы, к слову говоря, тоже не мешало навестить этого самого знахаря. Насчет лечебных зелий пообщаться, да и вообще на предмет полезной информации. Сделал себе на этот счет пометку в ежедневнике, как пункт, обязательный для исполнения. После обеда настроение из-за встречи с той тварью из астрала, прибывавшая чуть ниже Плинтуса, чуточку приподнялось. Подумав над тем, чем себя занять сейчас, я решил дойти до кузнеца и получить, наконец, свое обмундирование. А то, знаете ли, жутко надоело в этих жалких обносках шастать по астралам и прочим экстремальным местам. Напрягает сильно. Все равно, что задницу свою в огонь сунуть. а я предпочитаю свою филейную часть хранить в обстановке максимальной безопасности. А сейчас, после того, как я воочию увидел своего потенциального врага, желание надеть нормальную броню стало еще более насущным. Демьян все равно весь день занят со своими пчелами, так что зайду к нему вечерком, если время выдастся». Воевода не возражал. Он после моего рассказа сильно загрузился тяжкими думами и был только рад тому, что я оставлю его размышлять в одиночестве. К кузне добрался без проблем, познакомившись по дороге с двумя игроками: растрёпанного вида парнем, внешне похожим на нахохлившуюся птицу, и миловидной девушкой, которые, кажется, познакомились уже здесь. Быстро они нашли общий язык. Всего день прошёл. Впрочем, в стрессовых ситуациях такое не редкость. Мои с Рика пример показателен. Они оба пошли стезнёй разума. Он четвертый уровень, а она третий. Парень, назвавшийся Лансом, стал волхвом, а девушка, представившаяся Медеей, выбрала знахаря. Они как раз прошли специализацию у местных шаманов, у Тихона, с которым я уже успел познакомиться, и пока неизвестного мне возгоря. Надо принять к сведению. Ребята вроде бы производили положительное впечатление. Да и классы у них будут весьма полезны при групповой прокачке. И узнав кое-что об игровой механике наследия, пришёл к выводу, что стоит собрать своё крыло из игроков. Тем более, Севастиан прямым текстом поставил меня перед фактом, что ответственность за всех игроков станет в будущем повешена на мою шею. Поэтому стоило познакомиться с контингентом заблаговременно. Тем более, таким сплочённым командам намного проще развиваться, чем соло-игрокам. Добавив обоих во френд-лист, я предложил им заглянуть в дружину На что те ответили радостным согласием. Насколько я помню из рассказа в Данка, в каждом крыле была магическая поддержка в виде одного обязательного воражея из Нахаре и необязательного волхва. Там вообще был целый табель о том, сколько каких специализаций должно быть в каком крыле. Ну я заеду и опустил эту информацию мимо ушей. Что же касается этих двух ребят, им, кроме как в дружину, другой дороги не было. Сейчас они оба усилили Наполис до пятого левела, делая простые задания по всему селению и готовились к инициации. Но дела это не быстро, потому что за простые задания и награда была небольшой, а количество их внутри острога было ограничено. А для хороших заданий с более щедрой наградой нужен был высокий показатель репутации с населением. Это я, словно читер, не успев прийти в острог, получил тонну репы, а вот другим повезло меньше. Поэтому ребята трудились в поте лица. И рано или поздно, если не поднимут репутацию с населением, они упрутся в потолок прокачки, которую мог дать Острог со своими низкоуровневыми заданиями. Ребята это прекрасно понимали. К тому же, о моих похождениях уже наслышан был каждый в Остроге, так что предложение моё вызвало у них положительную реакцию. Всем лучше сходим, присмотримся друг к другу. Если сложится четыре человека: лук до Дерика, танк в моём лице, призыватель Вольф и саппорт знахар, это хороший задел для крепкой пати. Если есть центр кристаллизации из надёжных людей, всегда сложится крепкая группа. Ну ладно, мечтать не вредно. Надо для начала сходить доспехи и оружие получить, а то бегаю голым задом сверкаю по острогу. Стратег великий на словах Москву построил. Попрощавшись с располагающих к себе парочкой, И я пошел дальше. Очень, кстати, вспомнил о застрельщике. Парнишка положительный, к тому же мне обязан. Надо посмотреть, чего он стоит, как боец. Неплохо бы его вытащить за стены острога и посмотреть на него в поле, так сказать. Да мне и самому не помешало бы прошвырнуться по окрестностям и осмотреться. Потому что уровни-то я, конечно, набираю, но эта халява очень скоро закончится, и качать уровень дальше придется ручками. Кузню меня встретил громким лязгом, звоном металла и дымным чадом пережигаемого в горниле древесного угля. Внутрь заходить я не стал, а присел на чурбаку у входа и решил подумать о своём, пока коваль с говорящим именем Булат был занят делом. Но тот довольно проворно свернул свои дела и вышел мне навстречу. Следом за ним выскочила чумазая девчонка лет 16, судя по её маркеру и грок. Булат цыкнул на неё, и та, отрыснув смехом, спряталась в кузницу снова. Под мастерией новая моя помогает вот, ни то оправдываясь, ни то с затаённой радостью степенно пробосил булат. Ремеслу вызвалась, значит, обучаться. Ну, а я ей помогаю, как могу. Булат был необъятных размеров, детиной с огненно-рыжей кудрявой шевелюрой и такой же бородой, в рабочем фартуке, прожжённом во многих местах и перемазанном сажей. Он лишь немного уступал в габаритах Севастиану, на его фоне даже Демян выглядел как-то не впечатляюще. Что уж говорить про меня? Какой-то аппарат стероидных качков прямо. Что, кстати говоря, совсем не удивительно, махать пудовым молотом многократно отбивая чугунную крицу, получая гору шлака, образующегося при проковке, которую я узрел рядом с кузней, в более или менее пристойная для обработки железа, это вам не фунт изюму. Тут силушкой нужна немалая, это тебе не под гидравлическим молотом болванки плющить, ногой педальку нажимая. Хотя присмотревшись к ремесленнику повнимательнее, я пришёл к выводу, что Севастьян, пожалуй, всё-таки прилична кузнецца повыше да пошире в плечах будет. Если так дальше пойдёт, я себе точно комплекс неполноценности заработаю. В реальном мире я никогда не заморачивался по поводу своего роста. Мои 178 меня вполне устраивали. Но здесь, на фоне местных богатырей, я впервые себя почувствовал недорослем. Даже забавно. Никогда за собой не замечал подобных слабостей. Да и вообще по поводу внешнего вида не особо грузился, а тут, под давлением всех этих перекормленных хлопчиков, впервые почувствовал себя слегка неуверенно. Эта мысль, придя мне в голову, меня даже рассмешила. Пока знакомились с кузнецом, Я обратил внимание на то, что он, когда говорил, накручивал себе правый ус на указательный палец. А его рыжеватый от природы ус этот был абсолютно чёрным, от угля и сажи. Выглядело это призобавно: один ус чёрный, словно ночь, второй огненно-рыжий, словно пламя. О чём я, не задумываясь о последствиях, и сказал. Булат разразился громоподобным смехом. "Меня, ожонушка моя, постоянно шпыняет из-за этой привычки". Это при том, что она мне и до плеча-то не достаёт. Как вы идём на базар вместе, так всему острогу потеха, сказал он, смущённо улыбаясь. Но ничего, уже 10 лет как вместе, и не жалуюсь. Система начислила мне плюс 10 реп с местным Гефестом за удачную шутку, улучшив моё настроение. Ты никак за доспехом до да оружием пришёл, а? Правильно, не гоже победителю хозяина без доспеха ходить. Заходи в оружейную, будем тебе подходящий доспех подбирать. В небольшом бараке на стеллажах лежала гора разного обмундирования, и у меня разбежались глаза. Чего тут только не было: лёгкие стёганки, дублеты из плетёной кожи, разнообразные кольчуги, бехтерцы и юшмены, даже парочка бронзовых кирас и железных нагрудников. Вот только Булат сразу же меня обломал, сказав, что со своим уровнем и показателем силы я даже половину из этого одеть не смогу, да и уровень мой маловат пока. Узнав про мои требования к доспехам, он подвёл меня к дальнему верстаку и стал выкладывать части усиленной кожаной и кольчужной брони. Я, померев несколько, выбрал неплохой анатомический панцирь из варёной кожи с одним наплечником с противоположной от хита стороны. Взял кожаные щитки на ручей и открытый стальной шлем луковицей со стрелкой на переносицу. А еще высмотрел себе особые системы на бедренные щитки. Они одевались поверх штанов и фиксировались ремнями за ноги. А также специальной подвесной системой к моему поясному широченному в три пряжки и в медных клепках ремню гридня. От сапог отказался, как и от щита, свои неплохие. А ещё долго растолковывал Булату, что такое наколенники и налокотники и как их лучше сделать. Штука в бою незаменимая, жаль, что разработчики, как правило, эту вещь в релизный набор не добавляют. Но навык ремесла эту проблему нивелировал. Можно было творить, что твоей душе угодно, лишь бы материалы были. И ещё попросил себе крепёжную ремённую систему, чтобы иметь возможность подвешивать щит на спину. Булат хоть и с натяжкой, но меня понял и обещал сделать образец в ближайшее время. Я в качестве задатка предложил ему шкуру медведя и денег, которых у меня было ровно две медных гривны. От денег Булат отказался. Спасибо медведю в тысячный раз. Репутация – вещь незаменимая. А вот шкуру хозяина вместе с когтями и зубами с радостью сгрев, обещав над ними поколдовать. Потом мы подошли к стойке с топорами. После того, как я признался, что другого вида оружия не приемлю, и вот тут началась настоящая морока. Мне ничего не нравилось. Вернее, были неплохие топорики, но либо у них был маленький показатель атаки, либо они были жутко неудобными, либо материалы, из которых было изготовлено оружие, или его качество оставляло желать лучшего. Я перебрал их больше десятка, но так и не нашёл такого, чтобы меня полностью устроил. Булат всё это время с сомнением теребивший себя за ус, вдруг произнёс: "Давай-ка, дружинник, мы вот как с тобой поступим. Мне хоть воевода и велел тебе железное оружие выдать, я тебе могу булатный чекан по всем статьям сковать. Но тут проблемка встаёт. Руда у меня заканчивается. Расклад такой: ты идёшь волчу пать" Там пещера есть с выходом рудоносной жилы. На месте руды на собираешь с избытком, а я из этой руды тебе оружие выкую. Тут недалеко. До вечера обернёшься. Коли соберёшься со спорой ноги. Ну как? Берёшься? Внимание. Вам доступно задание Кузнеца Булата. Дела кузнечные. Условие: Добыть в пещере Волчьей Пади не менее 10 кусков чугунной крицы отборного качества и не менее одного куска медно-купоросной руды отборного качества. Награда: Булат откуёт вам булатный чекан. Я принял квест и закинул его на вкладку актуального, вывесив маркер на карту. Ну вот и ладненько. А как принесёшь, я там из бронёй твоей что-нибудь придумаю. Я взял на столе топор к которому из сего ассортимента у меня было меньше всего претензий, и решил, времени не теряя, тут же и выдвигаться. Отстучал сообщение Рику, решил того в качестве тренировки взять с собой. Сколько можно по чучелам соломенным стрелять? Надо и в деле себя проверить. Лучник сказал, что через пару минут будет у северных ворот, и я прямо от кузни пошел туда. На выходе подождал немного сопартийца, и мы двинулись по направлению к паде. По карте вроде выходило не особо далеко, так что шли не торопясь. Лучник пожаловался, что у него едва едва хватило очков характеристик на тот лук, что ему выдал кузнец. Требования по силе у того были приличные, а его история предполагала начальное распределение статов с упором в ловкость, да и система, по его словам, не особо расщедрилась на выдачу начальных характеристик. При этих словах я многозначительно хмыкнул, вспомнив свой расчёт. Как бы там ни было, Рик сказал, что лук этот использовать он может, хоть пока это и давалось ему с большим трудом. Кузнец уговаривал его взять лук пониже рангом, но упрямый застречик настоял на своём. По дороге лучник ловко сбил в лёт вылетавшую из придорожного куста дикушу, чем заслужил моё поощрение. Кто не в курсе, стрелять из лука в лёт занятие с весьма призрачными шансами на успех. И то, что мой спутник в столь короткие сроки добился очевидного прогресса, весьма впечатляло. Возможно, он, как и я, много практиковался с этим оружием где-то в других VR-играх. Бессознательная память или наработанные рефлексы, судя по всему. Озвучивать свой вопрос я не стал, все равно ответить не сможет. Зато у нас будет хороший ужин. До пади дошли быстро и без особых приключений. Открывшийся нам распадок был на удивление тих и спокоен. Пейзаж умиротворял. Постояв немного наверху, мы начали спуск туда, где по маркеру находился вход в нужную нам пещеру. И уже в самом низу узнали, почему пать называется волчий. Вывалившись из трескам из кустов, Янус к носу столкнулся с крупным серым разбойником и на абсолютном автоматизме взмахнул топором. Серый, видимо, не ожидал увидеть здесь людей и всплахвал, но реакция у него была получше моей, поэтому он успел отскочить в сторону хоть и не полностью. Носок топора скользнул по волчьему боку и ушёл в землю, брызгнуло алым. Хищник взвизгнул и вдруг издал душераздирающий вой. После чего бросился на меня, целясь прямо в горло. Но тут я уже успел сгруппироваться и вогнал кромку щита прямо в разъявленную пасть, откуда на меня вдохнуло смрадным духом пожирателя мяса. Крупные, бритвенно острые клыки от столкновения с окованным краем пельта раскрошились мелкой крошкой, а в следующий миг на морду оглушённого волка опустился мой топор, вогнав клевет прямо в череп. Серый тут же обмяк и свалился на землю, и в этот момент я услышал ответный групповой вой. Причём совсем неподалёку. Из прибрежных кустов, росших около ручья, что тёк под одну распадку, выскочила целая стая крупных серых хищников голов восемь, охватывая нас полукольцом. Я чертыхнулся и, развернувшись, рванул назад, толкнув растерявшегося Рика. В кустах мы для этих санитаров леса лёгкая добыча, поэтому я припустил к склону распадка. «Там я буду хотя бы прикрыт со спины!» Крикнул застрельщику, который напряженно пыхтел у меня за спиной, перебирая ногами, чтоб лез на высокий булыжник неподалеку. И пока я танкую, отстреливал по голове хищников. Потом времени глядеть по сторонам у меня не осталось. Волчьи пасти тут и там щелкали около моих рук. Я только успевал закрываться щитом да отмахиваться от них топориком. Прикрыв спину скалой, я активировал ауру боевого духа, и ударами щита пресекал попытки оттяпать кусочек от меня у особо прытких мобов. Внезапно у меня получилось оглушить серого, и я, не став терять удачный момент, приголубил его бесхитростным вертикальным ударом, развалив голову почти надвое. Серых хищников стало минус два. Очень сильно мне досаждал вожак стаи, здоровенный шестиуровневый волчара темного окраса. Он не лез на пролом, как остальные, а выжидал удачный момент. Один раз ему удалось крепко меня ухватить за правую руку. Рана вышла рваная, неприятная. Она тут же принялась обильно кровоточить. Кроме того, пока я сидел,ся вырывать руку у него из пасти, едва не выронив при этом топор, другие серые добавили ещё несколько укусов в ноги. Полоска ХП на баре активно поползла вниз. Я про себя уже начал материть так долго возившись ося лучника. Тот, словно услышав мой мысленный посыл, наконец включился в заваруху. И веселье пошло полным ходом. Стрела с белым оперением, прожужжав над самым моим ухом, уложила ещё одного волка, пророф лучнику, что если он не засадит стрелу в задницу, я его пчёлом на пасеке Демьяна скормлю. Я услышал негромкий смешок, после чего следующая стрела выбила из схватки четвёртого волка. Стало легче. Я теперь старался в основном держать вожака стаи в поле зрения, не особо уже обращая внимание на остальных. Рикс спокойно продолжал отстрел. Планомерно засаживая стрелы в туши зверей, а волки с меня не срывались, когда их осталось всего 3, вожак рванул ко мне и ударился грудью в щит. У меня внезапно сработало возмездие. Работает моя обновка. И волк, взвизгнув, попал в стан, а полоска его здоровья сократилась на треть. Я кровожадно улыбнувшись, сорвался с места и в два взмаха укоротил серова на голову, обернувшись, увидел, что в живых остался всего один подранок. отползавший с поля боя и жалобно скуливший, на которого лучник уже навел последнюю стрелу. Выскочило сообщение о том, что мы выполнили условия задания «Волча напасть» с информацией, кому его сдавать. Удобно все-таки, что квесты самостоятельно активируются в раздел с актуальными, даже если ты и не принимал задания от исходного квест-гивера. Сделали рест, восстановление маны здоровья, отдых группы персонажа. Попутно собрали трофеи. Мне с вожака выпало кольцо «Волчьей хватки». дававшая плюс одну единицу ловкости, плюс один процент скорости перемещения и восстанавливающая один процент нанесенного мной урона в здоровье, которое я тут же с удовольствием и экипировал. Пусть бонус маленький, но все равно приятно. Помимо колечка мы собрали восемь невыделанных волчьих шкур, которые меня натолкнули на мысль, что стоит обзавестись корняжным инструментом и углубить свои знания выделки шкур. Кроме того, неплохо бы прикупить также и ремонтный набор, потому что вожак собака серая разорвал мне рукав рубахи, и из этого я сделал логичный вывод, что одежду и доспехи ремонтировать придётся чаще. Сделал себе зарубку в памяти о задаче Булата по возвращении. По итогам первого после стычки с медведем боя я сделал заключение, что вполне способен танковать в таком режиме. Стрелок планомерно уничтожал мобов, не сбивая агро, все висели на мне мёртвой хваткой. Хитпоинты у меня хоть и убивали, но не фатально. Серые избили мне процентов 20-25 максимум. Так что нормально. Особенно, учитывая тот факт, что монстров было довольно много. Нужно только выбирать подходящую местность перед схваткой. Если бы волки окружили нас в кустарнике, потери бы были более серьёзные. А так отделались малой кровью, можно сказать. Я лишь сполоснул укусы в ручье. Аура боевого духа довольно быстро отрегенерила мои повреждения, через пару минут от них не осталось и следа. Болезненно само собой, но я всегда был фаталистом и к боли относился спокойно. Может, у меня врождённый высокий болевой порог, а может, дело в моём характере. Но я опять себе напомнил, что надо решать вопросы с эликсирами лечения и найти решение против кровотечений. Раз уж решил записаться в танки, надо позаботиться о том, как собственно не откинуть копыта. И не истечь крови в разгар боя. Пока сидели на ресте, вспомнил об одной штуке и зашёл в настройки интерфейса. Сперва вынес на панель бара полоску бодрости и тонуса, вывел четвёртую шкалу, которую обнаружил ещё в первое своё копание в настройках, но не стал вытаскивать на панель. Сейчас она была заполнена на 80% оранжевой полоской и постепенно опадала. Совсем я забыл про боевую ярость, которая давала мне тихоного кольцо. Этот навык позволял при заполнении шкалы на 100% провести технику с уроном примерно в 3 раза сильнее, чем обычно. Удобная вещь. Я так поняла из описания, что это умение головореза, а у меня должна быть аналоговая способность стойкость. Но пока в скиллах ничего подобного не было, поэтому оставалась радоваться тому, что есть сейчас. Ещё одним открытием оказалась моя бодрость. За время не такой уж и длинной стычки с волками я опустил её на 3/4 и порядком запыхался. Сейчас она довольно быстро регенерировала. Но надо учесть этот факт на будущее. При затяжных схватках это может стать проблемой. Наконец, полностью восстановившись, мы зашли в пещеру. Пещера в волчьей паде. Внутри было довольно прохладно и темно. И я вынул заблаговременно приготовленный факел, целую связку которых заботливо выдал мне Булат. Взял его в руку вместо топора и пошел вперед. Мой напарник, не выпуская лук из рук, шагал чуть сзади. Поначалу всё было тихо. Мы мирно и без проволочек шли вперёд. Единственное, что меня немного тревожило, так это то, что в пещере ощутимо паวาнивало чем-то нехорошим. В первый момент я не заострил на этом внимание, а стоило бы. Когда из темноты прямо мне на грудь прыгнул первый смердящий мертвяк, я от неожиданности чуть не заработал инфаркт от испуга. Едва не выронив факел, я на рефлексах отбросил ударом щита эту смердящую распухшую тушу. Труп отлетел назад, но новнуй поднялся и пошёл на нас, негромко хрипя и подваливая ногу, а т его внешнего вида мороз пробирал до костей. Синюшная отёчная рожа со следами медления, заскорузлые и кровиные коросты на правой щеке, покрывающие мерзкого вида рваные раны со склизлыми краями. Лахмотьи одежды пропитаны засохшей кровью и какой-то непонятной слизью. Эта разлагающаяся органика тянула в нашу сторону свои культи с синеватыми сосисками пальцев и прихрамывая неспешно шагала к нам. В этот момент ему в грудь со свистом впилась стрела. Мертвецо снова шатнуло, но умирать окончательной смертью он и не думал. Полоска здоровья на его маркере сократилась совсем чуть-чуть. Атаковать оружием я его не мог, потому что в руках у меня был факел вместо топора. Тоннезапно вспомнив, что мне говорил Демьян, Я ткнул факелом прямо в гнусную рожу этого ходячего трупа и с удовлетворением увидел, как волосы его род пропитаны сукровицей и какой-то слизи рубахи зомби загорелись зеленоватым пламенем, а его хиты поползли вниз. Я снова ударил его щитом и крикнул Рику, чтобы целился в голову, а не в грудь. Второй выстрел вышел удачным с критом. Стрела вошла прямо в гноящийся глаз, на стену брызнула какой-то мерзкой жижи, а ХП моба с 70% упало сразу на 0. Замбак нелепо осел на землю, раскинув руки, и больше не дёргался, лишь сидел, ядким дымом с запахом неизвестной химии. Я, больше от волнения, ругнул стрелка за излишнюю дёрганость, на что тот буркнул, мол, из-за моего плеча стрелять неудобно. Плюс свет факела в темноте глаза слепит. Лучник с видимым омерзением выдернул свои стрелы из трупа, протёр их наконечники и древки каким-то лишайом, что рос на стене, после чего сунул в колчан. Я собрал трофеи: немного медиков, какая-то утварь, ресурсы вроде кожаных ремешков и бечёвки, парочка алхимических ингредиентов, и отошёл от смердящего трупа. Стоять там было откровенно неприятно. Хорошо хоть после сбора трофеев трупы монстров можно развеять, о чём я своевременно и вспомнил. Так мы и двигались по коридорам, уничтожая мертвеков. Сложного не было ничего, правда, немного смущал тот факт, что мобы поголовно были десятого уровня. и умирали откровенно медленно. А если ещё и учесть, что я бил их только щитом, то продвигались мы весьма неспешно. Прочим, изрядная толщина местных тварей отлично компенсировала их медлительностью, из-за которой убивать их было несложно. Один только раз вышла загвоздка, когда на нас кинулись сразу два зомби. Нас спасла узкий коридор, и из-за неё мертвецы сильно мешали друг другу, облегчая нашу задачу. Одного немертвого я принимал на щит А второго тут же отправлял на полпинком ноги. В итоге мы довольно быстро разделались с ними. Последнему зомби я, сбив его на землю, вынес последние проценты здоровья, расплющив ногой голову словно гнилую тыкву. И тут же об этом пожалел. Воня от его гнилых мозгов поднялась такая, что Рика мучительно со спазмами вывернула всем, что он съел на завтрак, да я и сам едва сдержался. Заткнув рот и нос, я по-быстрому и не глядя собрал трофеи. Тела тут же исчезли. Запах, естественно, остался, но уже не такой густой и мерзкий. Чёрт, после похода придётся мыться и стирать одежду, а то весь носкось провонял мертвечиной. Придя в себя, мой спутник долго чертыхался и ругал, почём свет стоит мою неосторожность. На что мне осталось только недоуменно пожимать плечами. Вот так постепенно мы и двигались вперёд. Зомби умирали. Опыт уверенно прибывал, и я, начиная с того момента, как вошёл в волчью пать, уже набил около 30% шкалы опыта. или даже чуть больше. Все же мобы были значительно выше нас уровнем, так что прокачка шла хорошо. Маркер досчитывал последние метры до цели, когда мы вошли в огромную круглую залу, освещенную красноватым светом. А войдя вовнутрь, я почувствовал, как мое несчастное сердце испуганно дернулось к груди и свалилось куда-то в район пяток. Стены среднего размера залы были сплошь исписаны алого цвета рунописью. Эти руны активно переливались алым светом, Со всех сторон по стенам зала вели линии силы, совсем как на том алтаре на первом уровне рода. Они переплетались с рунными символами и соединялись в центре пещеры. Там, где стоял лич с посохом в руках ростом взрослого высокого человека и смотрел прямо на нас. Глаза его горели красным светом, а на запястьях, затылке и на плечниках доспеха медленно являло трепыхались мертвенно-синие язычки призрачного пламени. Я услышал, как сзади За моим левым причёмом совсем по-детски испугано ойкнул Рика, наконец увидев то, что стояло прямо перед нами. Посмотрев на ярко-красный маркер Лича с отметкой 24-й уровень, я с тоской подумал, что сегодня на ужин домой, похоже, не вернусь. Так продолжалось секунд 5. За это время у меня в голове вихрем пролетело огромное количество мыслей. Нежить тоже стояла смиренно и лишь смотрела на нас своими пустыми горящими глазницами. Я осознал, что этому лечу с припиской мудрый мы на один зуб без вариантов. Наших нубских уровней не хватит даже, чтобы поцарапать его. Но зато я заметил кое-что ещё. И это кое-что подарило мне надежду, что мы выберемся из этой залы живыми. Всего лишь небольшая приписка над названием монстра, но нужно было использовать этот вариант. Тут я услышал, как за моей спиной послышался скрип натягиваемые тетивы. Рик, начавший выбивать зубами не громкий, но отчётливый стук кастанет, Видимо, от страха потерял над собой контроль. Резко выкинув руку, я положил её на его оружие. Замри. На-на-но, нежить. Она же Так, кто у нас лидер группы? Ты? Значит, кого нужно слушаться? Тебя. Голос Рика стал более уверенным. Вот и умничка. Стой смирно и убери оружие. Тот выдохнул, медленно и со скрипом встряхнул тетиву, после чего закинул неиспользованную стрелу в колчан. Не мёртвый всё так же продолжал смотреть на нас, ничем не выдавая своих эмоций. Я, собрав всю волю в кулак и стараясь, чтоб голос звучал спокойно, крикнул, обращаясь к нему: "Панамарь, ты меня понимаешь?" За моей спиной Риг, похоже, испытал разрыв шаблона, поперхнулся и издал горловой звук. 3 секунды тяжкого молчания, во время которых я семикратно попрощался с жизнью. Потом лич медленно и неуверенно Будто вспоминая слова, ответил своим глухим за могильным голосом. Ты знал меня раньше? Нет, но я знаю тех, кто знает тебя. Я пришёл от твоего ученика Тихона. Тихон. Я помню смутно и нечётко. Я так давно нахожусь тут, что начал забывать прежнего себя. Что с тобой случилось? Почему ты стал таким? Высшая честь. Я нашёл тут Гролла и не смог справиться с ним. Он победил меня и поставил пентаграмму смерти. Я стал трансформироваться в это. Боролся так долго, что потерял счёт времени. Но он сильнее меня, намного сильнее. Я уже забываю, что со мной было раньше, кем я был. Зато я знаю, кем я стал. Смерть. Меня окружает лишь смерть. Те люди, это ты их? Это обычные лиходей. Они шли за мной по пятам в тот день. Наверное, надеялись поживиться моими пожитками. Я дрался с князем, когда они вошли. Он убил их всех в мгновение ока. Наложив на них могильный холод и призрачный договор, выпил их жизнь и энергию, будто кружку морса жарким днём. Потом, когда он запустил мою трансформацию и ушёл, пентаграмма смерти, она подняла их. Уже не живьём, были слабы и совсем, быстро сдались. Держись, волк, ты так долго сражался, ты не можешь сдаться теперь. Да! «Верно! Ты прав! Ты поможешь! Поможешь мне!» «Внимание! Вам доступно задание вырвать из когтей смерти. Волх в Панамарь стал жертвой князя смерти Грола. Сможете ли вы спасти его? Награда неизвестна». «Я принял задание и крепко задумался. Ситуация неординарная, и моих сил явно недостаточно, чтобы вытащить волхва. Я вообще не представляю, что нужно делать, чтобы его вернуть в человеческое обличье». Но делать что-то нужно, и немедленно. По словам Тихона, Панамар пропал несколько месяцев назад. Кто знает, сколько он уже находится тут. И тем более не известно, сколько времени у него осталось. Судя по его состоянию, совсем немного. Выхода нет. Я должен сделать это или Волхва окончательно обратиться. Так, Рика, стой, и ничего не предпринимай. Просто смотри и мотай на ус. О'кей, босс, я понял. Я открыл инвентарь и вынул заветное ожерелье. Забава. Единственное существо, способное мне сейчас помочь и дать хоть какой-то толковый совет. Я активировал призыв, и спустя секунду, как всегда, эффектно появилось лесное дева. Она открыла свои глаза, и они тут же стали округляться и наполняться безумным страхом. Нет, нет, только не снова. Я не хочу. Пожалуйста, не надо. Она с места в карьер стала срываться в истерику. Я схватил её за плечи и притянул к себе, заставив посмотреть мне в лицо. Забава, это я, слышишь, успокойся, всё нормально. Он ещё человек. Его память при нём. Ты понимаешь меня? Помоги мне, Забава. Без тебя я не справлюсь. Глаза той и без того были расширены от страха. После моих слов она и вовсе стала похожа на героиню какого-то анимационного 3D-фильма из страны восходящего солнца. Теперь её глаза натурально заняли половину лица. Но хотя бы дикий страх, что бился в её зрачках, сменился удивлением, и это был хороший знак. Повтори, что ты сказал. Говорю тебе, он ещё сохраняет свою память. Его ещё можно спасти. Помоги мне, пока не стало поздно. Панамар, скажи ей, она мне не верит. Лич, хранивший молчание, произнёс: Он прав. Я ещё борюсь, но я больше не могу. Я не вынесу. Если можешь что-то сделать, не медли. Я устал. Так устал. «Стой! Погоди! Ты Волф? Волф в Панамаре застрого, верно?» Лич, сложив руки на груди, коротко кивнул. Самое интересное, его посох так и остался стоять в вертикальном положении. «Хотя о чем я вообще думаю в такой момент?» На лице забавы отразилась напряженная работа мыслей. Она переводила взгляд с меня на Лича и обратно, кивнула сама себе. «Есть у нее такая привычка? Я уже заметил». Потом она произнесла. Моих сил не хватит даже на то, чтобы заморозить влияние пентаграммы смерти, не говоря уже про остановку и перезапуск трансформации. Кроме того, я даже не знаю, как это сделать. Я с подобным никогда не сталкивалась. Но я знаю кое-кого, кто, быть может, знает. Нам нужно в астрал, немедленно. Нельзя тратить время. Мы сначала пойдем вдвоем. Ему туда нельзя. Да он и не сможет уйти за пределы этой залы. Ты готов идти? Учти. В этот раз мы идем на мой план. Он третий по счету. Ты выдержишь? «Без тебя я просто не смогу перейти сама, ведь владелица жерелья — ты...» «Прорвемся, действуй. Панамарь, ты слышишь? Мы идем за помощью. Ты должен бороться непрерывно. Ты не можешь проиграть сейчас, когда мы уже пришли к тебе на помощь. Говори с моим спутником. Рассказывай о себе и не останавливайся. О чем хочешь, все, что вспомнишь, не имеет значения. Важное или совсем несерьезное, ты должен вспоминать. А ты, Рик, разговаривай с ним, пока мы не придем. Если он умрет... Ты тут же отправишься следом за ним. Ты понял? Забава. Ничего, что мы все в этой самой пентаграмме находимся. Пока мы живы, всё нормально. Но если мы умрём, то восстанем уже обращёнными. Там уже от уровня и способностей, кому что. Я посмотрел на своего спутника, проверяя, как он понял мой приказ. Тот был бледен, но взгляд был решительный. Это хорошо. А то, как я заметил, он довольно часто подвергается страху, будем отучать. Кинул Забаве. Мы вышли за пределы рунописного зала. Она стала читать все тем же неразборчивым языком, каждые пять секунд притопывая ножкой и после этого поворачивала свой корпус на девяносто градусов. После каждого поворота раздавался тихий шелест и на пол накладывалась руна зеленого цвета. Повторила процедуру четыре раза, и я вновь почувствовал всю ту же легкость и эйфорию, как и в тот раз с Тихоном. «Теперь готов?» Я лишь коротко кинул в ответ. Она приподнялась на носочках и коротко прикоснулась рукой к моему лбу. Мир вокруг померк. Астральный уровень род третьего порядка. Локация Тихий Дол. Очнулся я от её лёгкого прикосновения к своей щеке. Открыл глаза, и лесная дева убрала свою ладонь. Ты в порядке? Я снова кивнул. Ну вот и хорошо. Подожди немного, я вызову наставника. Она стала делать руками какие-то малопонятные мне пасы в воздухе, чертя зеленоватые руны. А я решила оглядеться вокруг. В этот раз картина окружения кардинально изменилась. Никакого леса. Мы находились в глубокой горной долине, по дну которой бежала неширокая серебристая речушка. Вокруг простирались луга, заросшие травами и кустарником. Долину окаймляли непрерывной цепью высокие горные пики, занесённые в верхней части снегом. По долине тут тут, -то, то там были разбросаны скалочного вида строения. Я даже описать-то их толком не смогу, если спросят. какие-то коносообразные грибы, спирали диковинных растений. Нет у меня даже подходящих эпитетов для того, чтобы описать окружающее меня. И опять тот же таинственный лёгкий туман, переливающийся всеми цветами радуги в лучах закатного солнца. Прошло совсем немного времени, и рядом с постаментом, точь-в-точь точь как те, которые я видел в нашу вылазку в Стиханом, только цветом рамора на этот раз был нежно-зелёным, появился ещё один дух леса. В том, что это именно он, у меня не возникло никаких сомнений. Высокий, благообразный мужчина с длинными сидеющими волосами, не спадающими вниз до самых плеч. Плащ очень похожий на тот, что был у Забавы. Только растения, из которых он был свит, немного отличались. Под ним длиннополые одежды светло-коричневого цвета и такой текстуры, что они невероятно походили на кору деревьев. Дополнял образ дорожный посох из перевитого и не очень прямого ствола дерева, Загибающийся на макушке и нёсший на ней карбунку глубокого гранатового цвета, размером с кулак. Он своим внешним видом напоминал лесной дуб-великан, такой же величественный и мудрый. Такая вот ассоциация. Может быть, он и был духом этого самого дуба. Кто их духов этих разберёт? Так значит, это ты и спас мою приёмницу из лап грола. Очень интересно. Я листен, старше этой ветви древа мироздания или астрального, как вы его называете плана. Ника и её старший с первого уровня поделились со мной некоторыми подробностями. Ты с тем человеческим волхвом сделал великое дело, и не снившееся большинству смертных. Я сам, если честно, пока не до конца в это верю, но сомневаться в словах полуденицы А уж тем более в словах моей дражайшей ученицы у меня нет ни малейшей причины, как бы там ни было, я хочу отблагодарить тебя, но это всё потом. Насколько я понял, у нас очень мало времени. Если то, что сказала Забава верно, у нас есть в запасе несколько часов, может даже меньше. Так ли иначе мы должны спешить. Мне понадобится помощь вашего живого волхва. «Чтобы запустить обратную трансформацию. Думайте, кого и как вы будете звать». «Я могу призвать Лярву Тихона Наю прямо сейчас. Она передаст ему все, что нужно». «Это уже Забава». «Вызывай Растак». Забава опять начала манипулировать с рунописью, в этот раз чертя символы прямо в воздухе. Через 10 секунд появилась Ная собственной персоной. «Не теряя времени, мы изложили все, что ей требовалось знать. Ты описывала, поняла?» И тут же растворилась в воздухе. Забава, открывая проход к обращённому, та взяла за руки меня и Листина, и я снова потерял чувство времени и пространства. Мы снова стояли в пещере рядом с лечом Панаморём. Листина смотрела его, после они с забавой начали говорить на своём тарабарском языке. Я же подозвал лучника, который выглядел очень напряжённым. На его лбу сверкали капельки пота. Видать, лишне плохо нагрузил его информацией. Так Теперь бери ноги в руки и шуруй, что есть мочи к Острогу. По дороге сюда должен двигаться волх тихан. Встрети его и покажешь куда идти. Будь осторожен по дороге, не вляпайся куда-нибудь. Тот улыбнулся в ответ и сказал: "Я мигом, одна нога здесь, другая там". Я передал ему факел, и тот сорвался с места, взметнув в столб вековой пыли, что покрывала пол. Тем временем Листен с помощью забавы начал снимать эту проклятую пентаграмму смерти, деактивируя ключевые руны в рунном рисунке. Как они определяли их значимость, для меня, естественно, загадка. Но постепенно контуры силы, что переходили со стен на пол и стремились к Пономарю, гасли один за другим. За тот час, по истечении которого вернулся Рик в сопровождении Тихона, они успели отключить практически все руны. По завершении деактивации пентаграммы смерти, Листин сотворил треугольный рунический контур вокруг леча. Того окружили легкие колебания воздуха. И в пещере сразу запахло лесом и зеленью. Удивительно, в углы треугольника на ключевые руны встали Тихон, Листин и Забава. Насколько я понял из их действий, основная часть работы лежала на плечах Листина, Волх ему помогал, а эхо подпитывало обоих своей жизненной и магической энергией. «Нам понадобится все, что у нас есть. Даже так я не до конца уверен, что у нас все выйдет, как надо. Процесс зашел слишком далеко. Вы двое, подойдите». «Наставник, ты уверен? Они ведь совсем не подготовлены к подобному». «В данный момент исход дела висит на волоске, и выбирать нам не приходится». «Почему бы нам не позвать на помощь кого-нибудь из других старших?» «То, что мы делаем, запрещено сводом правил. Ты бы должна знать об этом». Он с укоризной посмотрел на свою подопечную и та поникла плечами. «Я не хочу, чтобы кто-то за пределами этой залы когда-либо узнал о том, что здесь происходит, вне зависимости от результата». Листин со значением окинул взглядом присутствующих. «Также я хочу, чтобы вы понимали, что я иду на это нарушение свода только в качестве благодарности к этому защитнику и волхву, что спасли мою ученицу, несмотря на риск их жизням, А также из личного уважения к человеческому волхву Панаморю, которого я лично знал в его М другой постаси. Я всё поняла. Олег, подойди ко мне, сказала Забава. Когда я исполнил её слова и стал позади неё, она попросила положить руки на её плечи. Рикка попросили подойти к волхву и точно так же положить ему руки на плечи. Поверх риковых ладоней угнездилась Ная. Начинаем. Неожиданно зычно прогремел голос Листина. К потолку от рун, расходясь треугольником, взметнулась воронка такой силы, что мои волосы разметало, как от сильного ветра. Меня высасывала эта воронка, будто я был слабой букашкой на ладони великана. Мой бар плавно терял полоску жизни, маны и энергии. Доходя до 10-процентного порога, когда сил терпеть боль почти не оставалось, полоска замирала и начиналась обратная регенерация. Хотя в этой пентаграмме был совершенно дикий реген как здоровья, так и маны, в разы быстрее, чем в обычных условиях. Сколько это продолжалось раз за разом, снова и снова, я сбился со счёта. Мой бар опять и опять наполнялся и пустел. Я уже не видел напряжённых лиц своих напарников из-за зателавших мои глаза целых потоков пота. Единственное, что осталось в этом мире, это нарастающая вибрация и гудение воронки. а также ощущение напряженных, рубких плеч забавы под моими ладонями. Я каждой клеткой ощущал, как ей тяжело и как она отдает всю себя. Да мне и самому было не легче. Но вместе мы способны были закончить начатое. Я это точно знал сам, не понимая откуда. Наконец воронка силы дошла до точки кульминации. Воздух сотряс приличной силы удар, и вся эта энергия по спирали устремилась к центру треугольной пентаграммы, туда, где по-прежнему стоял лич. Сверхнула вспышка света и все потухло, только неярко светились на полу три ключевых хронических символа, что были в основании треугольника, а также контуры, что их соединяли. Я вынул факел и осмотрел своих спутников. Все вокруг лежали в повалку из-за исключения Листина, опиравшегося на свой посох, и обновленного леча, вокруг которого на его скелете призрачными эфирными формами стали проступать контуры человеческого тела. Из глаз вместо кроваво-красного цвета теперь неясно светило зеленоватым. Судя по всему, он находился не здесь. Дух его витал где-то в других измерениях или быть может, где-то ещё. Тихан сел в позу лотоса со своей неизменной лярвой на плече и, кажется, двигаться не собирался. На мой немой вопрос Забава ответила так: "Ему некоторое время предстоит подпитывать учителя своей жизненной силой, чтобы процесс не прервался, так что лучше не мешать ему. У него много дел". А он справится. Помнится, сегодня утром он мне говорил, что выжат, как лимон. На этих моих словах Тихон открыл глаза и усмехнулся. «Ты за кого меня держишь, щитник? Думаешь, жалкая вылазка в рот способна доконать кого-то вроде меня? Ты очень заблуждаешься!» Его лицо буквально светилось довольством. «Ты, к слову, после завершения действия пентаграммы обновления жизни загляни ко мне. Я в долгу перед тобой». Заодно и с самим Пономарем пообщаешься. Обновлено задание вырвать из когтей смерти. Навестите Тихона и Пономаря во строге Аспид-Камень через 24 часа. Наше дело сделано. Мне пора уходить. Это уже Листин. Но перед этим, воин, я хочу поблагодарить тебя за то, что ты сделал для забавы. Пусть это немного, но я хотел бы, чтобы именно ты этим пользовался. Он многозначительно посмотрел на мои руки. Смысла этого взгляда я поначалу не уловил. Усмехнувшись, дух леса протянул мне зеленоватые кожаные наручи с медной клепкой в стыках и швах. Внимание! Спасением забавы вы заслужили благодарность одного из старших в верхних уровне рода. Редко кто из смертных удостаивается подобной чести. Примите дар с гордостью и благодарностью. Получено 500 очков стихии. Предмет — клепанные кожаные наручи лешего. Показатель защиты 25 единиц. Плюс 7% скорости атаки. Урон всем лесным животным увеличивается на 10%. Наручи резшего в экипированном состоянии производят на носителя легкий тонизирующий эффект. Плюс 50 пунктов здоровья. Плюс 5% бодрости в минуту. А также снижают эффективность наложенных на носителя яда и кровотечения. Экипированные наручи наделяют вас предметным умением кошачий глаз, позволяя лучше видеть в темноте слабый эффект. Внимание! Это предмет из полного набора лешего. Комплект брони лешего дарует его обладателю силу лесного духа, хозяина леса. Вы получили очередную часть полного набора клёпаной, подшитой брони лешего. 2 из 4. Получен бонус набора второго уровня: снижение входящего урона любого типа на 5%. Плюс 100 пунктов здоровья, плюс 30 пунктов маны. Внимание, бонус активен только если на вас надеты два предмета из набора. Внимание! Обновлено уникальное задание Лесной дух, связанное с набором брони Лешего. Поделитесь новостями с своего да Игоря. Моё тёмное альт-эго раздразилось брачным танцем племён островов Папуа-Новая Гвинея, да я и сам с большим трудом сдержался, чтобы не последовать его примеру. Но я всё-таки не ударил лицом в грязь и с достоинством поклонился листину. Тот ухмыльнулся своей бородой. Чёрт, я всё время забываю, что все астральные духи читают нас легко и непринуждённо. И произнёс следующее: "Одныне и на неопределённое время моя лучшая ученица привязана к предмету, обладателем которого являешься ты. В будущем я проведу ритуал излечения, но на его подготовку потребуется время. Это следствие обстоятельств, и в том нет твоей вины. Но я хочу, чтоб ты помнил. В таком состоянии она очень уязвима. в особенности для твоих соплеменников людей никогда не забывай об ответственности, что лежит на твоих плечах он бросил на нас последний задумчивый взгляд и сделав короткий жест рукой растворился в воздухе нам, наверное, тоже пора домой я, посмотрев на курящего свою трубку волхва, тихон, тебе помощь какая нужна? тот махнул рукой, сигнализируя, что справится и сам, и то верно, с ним жена Она его поддержит и предупредит, если что». Тут я вспомнил, зачем, собственно, изначально сюда заявился. После непродолжительных блужданий по галереям пещеры я нашел, что меня интересовало. В выхода рудоносных жил феррита и меднокупоросной породы. Попросил Рика подождать, а сам принялся за дело. Опыта работы с Кайлом у меня было не очень много, ведь я раньше не особо любил заниматься прокачкой производственных профессий. Но нужда заставит, так что пришлось попотеть. Поначалу получалось не очень. Пару раз и два не заехал киркой себе по ноге. Но, как гласит пословица, терпение и труд всё перетрут, и спустя 30 минут был вознаграждён. Внимание. Получены начальные науки рудокопа. Скорость выработки рудоносных жил увеличена на 30%. Получена производственная профессия рудокоп. Рудокоп-ученик получает бонус в виде минус -30% общего снижения шкалы бодрости при работе с рудой. Скорость выработки руд будет увеличена на 50%. При работе с породой есть дополнительные 5% шанс обнаружения драгоценных камней и материалов. А вот это интересная информация. После, пожалуй, стоит задать пару вопросов Булату. Он ремесленник, должен подсказать, что к чему. Повозившись с Кайлом еще немного и собрав нужное количество руды, спрятал все в инвентарь. А чего? Чекан-то индивидуальной от Булатовой работы хочется и еще как. Сегодня. Пока от волков отбивался, все на свете проклял. Вот до чего мой нынешний топор неуклюжий и неповоротливый. Разогнув уставшую спину, я обернулся к стрелку из Забави. Забава, видимо, очень устала и сейчас прикорнула на камни, посапывая носом. А Рик, сидевший на камнях, судя по отсутствующему взгляду, ковырялся в настройках персонажа или читал справочную информацию. Разумная, к слову говоря, мысль. Надо бы тоже заняться и почитать справочник из меню. Я видел его пока только мельком, но он явно не отличался лаконичностью. Придётся вникать. Ну что, я закончил. Будем выдвигаться в домашнюю сторону. Я бы хотел сходить в одно место. Забаву открыл глаза, посмотрел на меня. Там мне проще будет восстановиться, да и тебе не помешает. К тому же, я ведь не могу уйти от обладателя ожирели. Не забыл? Я секунду подумал и согласно кивнул своей спутнице. Рик, доберёшься до дома один. Ты опять меня недооцениваешь. С этими словами он победно усмехнулся, махнул рукой на прощание и с ходу умчался по сумрачным коридорам с факелом в руках, от которого забегающим лучникам оставался огненный шлейф. Я Арашина посмотрел вслед удалявшемуся пятну света, потом на поднятый им столп пыли, который сейчас медленно начал оседать на пол и покачал головой. Это тот твой спутник, с которым ты встретил хозяина? Поинтересовалась Эха. Он самый и есть. Я всё ещё задумчиво смотрел ему вслед. Хороший парень, да, достойный. Я перевёл взгляд на лицо девушки и задал вопрос. А куда мы идём? Я хочу показать тебе свою рощу. Проведём ночь под открытым небом. Это не опасно? Ну, я немного помялся. Я имею в виду тот случай с громом. Забава надула губы и скорчила недовольную гримассу, видимо, я задел её по больному. Тогда я была за пределами своей рощи. К тому же меня застали в расплох. Когда я буду у себя дома, даже если кто-то сдвинет сухой листик на другой стороне леса, я об этом тут же узнаю. В конце концов, лесной дух я или где? Посмотрев на моё задумчивое лицо, она сменила гнев на милость и звонко рассмеялась. Центры рощи забавы. Солнце уже опустилось за кромку деревьев. В дубовой роще забавы было довольно сумрачно. Мы сидели у небольшого костра, на котором висел закопчённый лужённый котёл, и варили суп из дикуши, которую сбил застрельщик сегодня днём. Забала накидала в котёл каких-то лесных корней и луковиц, которые она нашла неподалёку, пока я потрашил дичь, нагло приватизированную у Рика. Не знаю, что это за приправы, но пахло просто волшебно. Я 100 лет не ел свежатинки сваренной прямо на костре. Слюни впору было наматывать на кулак. Лесная дева сидела, прислонившись спиной к огромному вековому дубу, под которым мы устроились на ворохе лесной подстилки. Было довольно тепло, несмотря на то, что уже наступала темнота. Слева от поляны, на которой мы расположились, журчал ручей. Эти звуки добавляли нотки умиротворения в окружении. «Где-то пару раз ухнул филин», — крикнула Сойка. На соседнем болоте забурчал, растаковываясь тетерев косач в своем черно-белом весеннем фраке. Сейчас он где-то там в сумерках расхаживает по болоту, тряся угольно-чёрной лирой хвоста перед своими скромными подружками и изредка подпрыгивает с громким чуфырканьем, созывая на арену противников. Тени заставили себя ждать. Через несколько минут оттуда полился монолитный гул бурчания множества тетеревиных глоток. Пора любви у них, радуются жизни. Я снова посмотрел на задумчивую забаву, по-прежнему наблюдавшую за огнём костра. В её глазах плясало отражение языков пламени. Я совершенно не понимал, о чём она может думать в такой момент, но неловкого молчания не было. Нам было вполне комфортно рядом друг с другом. Каждый думал о своём. Скажи, а что ты думаешь о том, что люди охотятся в твоих лесах? Ты ведь всё-таки дух-хранитель леса как никак. Пока люди берут ровно столько, сколько им нужно для того, чтобы кормить себя и свои семьи, я не против. В моем лесу постоянно приходится кому-то умирать. Это закон жизни. Жизнь и смерть связаны друг с другом, как солнце и луна, свет и тень, день и ночь. Мир находится в гармонии. Так и с древом мира. Нижние и верхние миры уравновешивают и дополняют друг друга, как корни и ветви дерева. Пока они сохраняют баланс, мир, что окружает тебя и других людей, существует таким, какой он есть. Так же и у вас, людей. Пока добро уравновешивает зло, человечество постепенно развивается и идёт своим путём. Если зло перевесит, люди уничтожат себя. Точно так же произойдёт, если полностью искоренить зло. Люди перестанут осознавать разницу между благом и грехом. Так устроен наш и ваш мир. Мы просто принимаем его правила. По мере сил стараюсь сохранить этот хрупкий, но такой осязаемый баланс. Так устроено любое живое существо. В нём всегда идёт борьба порока и благодетели. Он сам решает, каким путём ему идти и как вершить свою судьбу и судьбы его близких. Именно поэтому в наших мирах существует тот свод законов и правил, о котором говорил Листин. Этот её монолог вызвал у меня лёгкую задумчивость. Я снова умолк на некоторое время, после чего я задал крутившийся на языке вопрос: "Расскажи, что между тобой и лешим случилось?" В глазах Забавы отразилось лёгкое недоумение. Что именно тебя интересует? Ну, в первую очередь меня интересует, каким образом ты оказалась связана с этим ожерельем и с хозяином Медвежьей рады. Я слышала от людей в остроге эту историю, но что-то мне подсказывает, что она далека от правды. Да ничего такого. Я с ним по факту и не общалась практически никогда. Даром, что соседи. У него с моим наставником были какие-то дела. Вот и всё. «Погоди, а медведь тут при чем?» «А хозяин к лешему вообще никакого отношения не имеет. Это мне наставник мои задания дал — вырастить младшего духа-хранителя, объединив лесного зверя и малого астрального духа земли. Но я медведя и выбрала. Он у меня тогда за домашнего питомца был. И я его в лесу подобрала, когда он без медведицы остался. Охотники мамашу подстрелили, наверное. Только я тогда в руничестве еще мало что понимала». Потому через магическое ожерелье с медведем себя и решила связать для надёжности. Кто бы знал тогда. Эх. Интересно только мне, как именно проклятый князь пронюхал про мою ажерелье. Теперь уже и не выяснишь, если только у самого этого князя спросить, что по ему пусто было. Слушай, это ты посоветовала листину мне на ручье отдать. Глаза Луки задорно блеснули в свете костра. Она негромко хихикнула. Ну, естественно, я, кто же ещё Я же не слепая, вижу, что у тебя на ногах надета. Не бойся, уже представляешь себе, как в полной броне Лешо разгуливать будешь. Её звонкий смех прозвенел над поляной, освещённой светом костра. Я не стал запираться и с улыбкой ей кивнул. Ох, тот вотажник, что не мечтает стать воеводой. Забава снова рассмеялась своим звонким смехом. И то верно, я бы тебе с удовольствием и остальные части отдала, но нет их у меня. Это уже нужно к лешему идти. Только этот старый хрыч так просто вряд ли что отдаст. Уж и не знаю, выйдет что из этого или нет. Ты сам решай, стоит ли игра свеч. И как мне этого лешего найти? А чего его искать? Он со своей топи уже лет сто носа не высовывает. Я тебя провожу, как идти к нему надумаешь. А дальше уже сам договаривайся. Над поляной поднялась полная луна. Мы какое-то время еще болтали о всяких пустяках, пока хлебали горячую похлебку. После чего Забава заснула у прогорающего костра, блаженно сном. Я ещё некоторое время ворочился в своём спальном мешке, презентованном мне моей запасливой спутницей. Тело болело и жаловалось на неподобающее к нему отношение. Сегодняшние пляски с бубном, драки с волками и зомби и дополнительная нервотрёпка с паномарём даром для меня не прошли. Какое наслаждение оказывается снять доспехи и расслабить напряжённые мышцы. Это только в красивых фильмах и героях фантастических книжек главный герой таскает на себе огромные цельнометаллические доспехи, словно лёгкую курточку, размахивая по дому боевым молотом как тростинкой. А меня ношение моих не особо массивных, к слову, доспехов порядком утомило. Укатались и вку крутые горки. Тело хоть и виртуальное, но устаёт по чище настоящего, передавая своему владельцу всю гамму ощущений. Все-таки правда, что оно полностью соответствует своему реальному прототипу. Я последние два года уделял себе не очень много времени, разве что на велосипеде гонял, когда погода позволяла, и железо тягал у себя на дому раз-другой в две недели. Без этого мышцы обитателя вирт-капсулы начинают довольно быстро атрофироваться, возрастал риск микроинфарктов, да и общий тонус тела падал. Поэтому я старался страховаться. А вот в зале я не появлялся уже очень давно. Увы, да и бассейн забросил. А ведь раньше засегдатаем там был. Портит людей VR, как ни посмотри. Выйду наружу, наверстаю. С такими мыслями я провалился в объятия сна. На соседнем болоте всю ночь напролет такова летит и рева. Бэкварт. Точное место неизвестно. Вероника сидела на своем любимом уступе высоко в горах и смотрела, как быстро темнеет после заката мир. В горах воздух остывал очень быстро, но визуализированный аватар искусственного интеллекта наблюдателя это мало волновало. Она систематизировала свои данные, проводила анализ множества событий и происшествий, ежеминутно протекающих в мире бэкварда. Наткнувшись в реестре логов игроков на что-то новое, она принялась изучать точный отчет серверов. «Ты смотри, он смог заставить одного из старших пойти против их же свода законов и правил. Впечатляет?» Занимательно, очень занимательно. Как думаешь, как быстро он в ключевом сценарии разберётся? Или это сделает кто-то другой за него? Маленькая эпикси в зелёном платье с крыльями из трикозы за спиной, крутнувшись в воздухе и оставив световой след, опустилась на плечо Вероники. Дополнительная дублирующая система мониторинга и контроля внутренней среды, а это именно то, кем являлся аватар крохотной феечки астрального духа Никка, болтала ножками. и напевала под нос какую-то весёлую мелодию. По сути, она являлась уменьшенной и очень сильно упрощённой версией Ии Вероники. Судя по динамике и прогрессии его продвижения, это произойдёт довольно быстро, задолго до назначенного срока. И вообще, ты мне зубы не заговаривай. Зачем ты активировала функцию привязки своего визуализированного аватара к идис моделированного тела реального пользователя? Чем ты думала вообще? Ой, сестрёнка, видимо своим модулям эмуляции эмоций не иначе. Веечка хихикнула. Просто в тот момент, когда он вытащил с нижнего плана ту девушку, лесного духа. Кажется, он выглядел таким крутым, прямо рыцарь в сияющих доспехах. Мне нестерпимо захотелось его вознаградить. Вот и сделала, что на ум первым пришло. Что же ты себя ко второму, местному жителю не привязала? Фу. Тот был старый и некрасивый, и к тому же у него уже есть сопровождающий малый дух. Ну, и что ты будешь делать, если он научится системе призыва? Тогда у меня не останется выбора, кроме как починиться. Хотя думается мне, если это и случится, то очень нескоро. Потом не вздумай жаловаться, как он тебя начнёт каждые полчаса к себе призывать. Ника показала Веронике язык и продолжила обеспечно болтать крохотными ножками. Потом будто что-то вспомнила, спросила: "А как твои успехи? Динамика положительная. Олег быстро восстанавливает утраченную память. Амнезия отступает. Будем надеяться, что скоро он придёт в себя окончательно. Правда, есть еще кое-что, что меня беспокоит. И что же? Хм, пока трудно сказать наверняка. Парочка замолкла. Вероника сконцентрировалась на консолях мониторинга. В этот момент солнце окончательно опустилось за горизонт.